Глава с 7 1 о т д Как бы странно это ни было, но запретный город не находился на холме или возвышенности, как все остальные дворцы. Напротив, огромные просторы, которые занимал императорский род, превосходящие по размерам огромный квартал хищных клинков, находились в низине и не просто на небольшом понижении уровня проспекта. а буквально в нескольких сотнях метров под городом вид, открывшийся по ту сторону пелены, закрывавшей проем врат ярости, поражал воображение. Среди скалистого бассейна диаметром в почти полсотни километров раскинулся самый красивый сад, который только мог вообразить хаджар. о з е р а цветов, в которых, как могло показаться с первого взгляда стояли в различных позах прекрасные юноши и девушки, но если приглядеться, можно было заметить, что тени шевелились вообще. Скульптор, создавший эти статуи, был настолько искусен, что на долю мгновения смог обмануть даже рыцаря духа. Ручьи со столь чистой водой, что если бы не легкий ветер. Могло бы показаться, что в каналах и вовсе ничего нет. Через них были перекинуты мосты из дерева, драгоценных металлов и даже камней, и каждый являлся произведением искусства. Все они запечатлели в себе сцены прошлого, сказочные сюжеты или абстрактные, почти бесформенные фантазии автора. Множество самых редких и прекрасных деревьев, чьи лепестки кружились в изящном хороводе, огромное количество золотых беседок, стоявших на с п л е т е н и и бесчисленных дорожек и тропинок, и все эти нити, вымощенные благородными породами камня, вели в одно единственное здание. Стоило признать сразу, такой громадины хаджар еще никогда не видел. В нем с легкостью можно было бы расселить, пожалуй, почти миллион человек. Огромное, оно тем не менее не казалось массивным, несмотря на тяжелые квадратные, с выступающими краями крыши, заменявшие замку дворцу купола, несмотря на чередующиеся с изысканнейшими витражами бойницы, сквозь которые можно было заметить дуло последнего слова оружейной техники. Ружей, пока не обеспеченных волшебным порохом, но а р т е ф а к т о р ы уже разрабатывали для них особые свинцовые пули. Хаджар прекрасно понимал, к чему шел технический прогресс. Результат подобной инженерной мысли, с поправкой на отсутствие реки Мира, он уже видел на земле. Но его радовало, что на данный момент даже император одной из двух богатейших империй Мог позволить за год заказать во дворец всего десяток а р т е ф а к т н ы х ружей. Высокие, чуть ли не крепостные стены окружали дворцово-замковый комплекс. На них несли вахту особые адепты. Они вели подусцы т самых разных монстров, в том числе и обладавших крыльями. Их называли десантными элитными отрядами. Насколько знал хаджар. обычно они несли вахту на границе с Ласканом, бесшумные убийцы, которым не требовались корабли. Вместо этого у них имелись свои летающие питомцы. Для таких незаметно пересечь границу и устроить какую-нибудь диверсию обычные служебные будни. Но даже несмотря на все это, дворец действительно выглядел достойным резиденцией императора Дарнаса. Пусть и неприступнее любого замка, он был настолько украшен и настолько красив, что дыхание перехватывало. Смотрите, прошептала столь же восторженная Дора. Она указала на окружающий над центральной башней дворца испалинский волшебный иероглиф. Такого хаджар еще никогда прежде не видел. Если раньше все волшебные символы... Неважно, защитные руны Энена или поднимавшие в небо суда образцы высшей магии были сделаны из чистой энергии или в редких случаях из волшебных кристаллов, то этот, как такое возможно, выдохнул Хаджар. Что это за демоновщина такая? Понятия не имею. Энена распахнул свои нечеловеческие фиолетовые глаза. но даже они, видимо, не смогли открыть ему с е к р е т о в т а и н с т в е н н о г о иероглифа. Он ведь из камня, да, и это было правдой. В нескольких километрах над дворцом кружилась многотонная каменная м а х и н а из самой резиденции императора в нее нескончаемым потоком бил столб сероватой энергии, пропитывая иероглиф силой. Он создавал пелену. которая покровом растягивалась над всем запретным городом и исчезала внутри ограждавших сад стен. Пойдемте, поторопила первой пришедшая в себя Дора. Оно и понятно. Эльфика, й скорее всего, посещала это место отнюдь не в первый раз в жизни. Мы задерживаем очередь. Хаджар машинально обернулся, и действительно, за те несколько минут, что они любовались пейзажем, Из врат ярости никто больше так и не вышел. Следуя за Дорой и Эненом, Хаджар ступил на лестницу, ведущую в сад. Вырезанная прямо в скале, она сначала показалась ему обычной с л ю д о й но стоило ему наступить на первую ступень, как там мгновенно вспыхнула энергией. Сверкающий янтарь. Хаджар одновременно поразился. но и в какой-то мере оскорбился подобной роскошью. Разве это не редкий алхимический реагент? Все верно, подтвердил Островитянин. Одной такой ступенькой можно было бы месяц кормить целую страну. Разумеется, Эйнен имел в виду вовсе не сам сверкающий янтарь, а то, за какую цену его можно было продать. Хаджар, как человек, который расстался с тремя четвертями своего состояния лишь ради покупки нового камзола и батфорт, в такие моменты начинал осознавать, что значит нет не пролетарская зависть или ненависть, а чувство справедливости. Да, может самому Хаджару для хорошей жизни и хватало одного лишь меча, но такого нельзя было сказать о провинциях империи. особенно о таких смертных регионах, как его родное королевство Лидус. Даже вся солнечная руда, которую в ы к о п а ю т в Лидусе, не сравнилась бы по стоимости с лестницей, ведущей к саду императора Дарнаса. Ну, разумеется, зачем же продавать лестницу, если можно довести одну из провинций до состояния гражданской войны? Сколько же народа на сегодняшнем приеме! Энена, так и не закрывшего глаза, кажется, куда больше интересовал вопрос численности гостей. Оказавшись в саду, идя по тропинкам к дворцу, Троица слилась в едином потоке со множеством господ. Здесь были дворяне, видные политические деятели, зачастую одной тоже, и вершители судеб, аристократы, знаменитые артисты и люди искусства. Барды, чьи имена гремели на всю страну, военные, коих присутствовало не меньше трети от общего числа, чеканившие шаг. Все они одеты е в деньги, и, как считал хаджар, мусор. Как бы ты дорого ни был одет, это никак не поможет тебе на поле брани или в таких регионах, как Гарани Настей. Не поможет и на пути развития. если только твоя техника не зависит от того, сколько десятков тысяч имперских монет стоит твой наряд. И можно было бы возразить, что эти господа и их спутницы одевались так лишь на приемы, но как знал хаджар, нет. Некоторые генералы внутренних войск и вовсе никогда не снимали своих пижонских нарядов. а уж про политиков и аристократию и вовсе говорить не приходилось и это в те времена, пока провинции, организуя, боролись за жизнь, а на западе страны уже поднималась цунами г р я д у щ е й битвы за в ы ж и в а н и е Что-то прогнило в Дарнасе, прогнило уже давно. Вонь, о которой говорил в детстве южный ветер. Чувствовалось здесь так явно, что хаджар поморщился. Он не знал и не мог знать, что в этот момент за ним неотрывно следят два зеленых глаза.